Глава 4. Софья проснулась очень рано. Причиной был холод. Серый камень стен наводил уныние, а замершие ноги вызывали злость. Она сжалась в комок, и ей показалось, что так стало теплее. Она выжидала время, когда великий князь проснется. Ему-то что, у него там поди жара, думала она, периодически потирая ноги. Когда в узкое небольшое оконце почти под самым потолком пробился солнечный луч, Софья решила, что пора вставать. Вчера вечером, когда ее почти силой втолкнули сюда, она, не разглядывая камеру, бухнулась на кровать и по ее щекам потекли слезы горести. Она злилась на родителей, которые оставили ее. хотя понимала, что отцу с матерью, которым поспешно пришлось бежать из замка, грозила оказаться в Ягайловой темнице. Что ее дядя, беспощадный и коварный человек, она хорошо знала потому, как он разделался с Кейстутом, который сделал его великим литовским князем. Это человек, от которого нельзя ждать благодарности, и она жаждала от него избавиться, но Софья не знала, как это сделать. Она села на кровать, набросив на плечи покрывало и оглядела помещение. Это была небольшая, плохо освещенная комнатка со столом и двумя стульями. В углу стояла тумбочка с зеркалом. Ее, вероятно, поставили перед тем, как Софью поселить сюда. У входа поставец, а с другой стороны вешала. Как навешали, так и в поставце ничего не было. Софья какое-то время посидела, положив подбородок на колени. Потом, что-то решив, поднялась и пошла к дверям. Выйдя в коридор, она оказалась чуть ли не в полной темноте, только вдали светилось какое-то оконце. Она пошла на него, не доходя до оконца, справа увидела приоткрытую дверь, все другие были закрыты. Софья, осторожно приоткрыв ее и переступив порог, оказалась на лестничной площадке. Лестница вела вниз. На середине пути она увидела вооруженных людей, которые расположились по обе стороны двери. Вероятно, эта дверь вела во двор. Княжна остановилась в раздумье, а потом решительно пошла вниз. При виде ее стража поднялась и, как по команде, загородила собой дверь. Подойдя к ним, Софья твердо произнесла, «Пропустите, я иду к дяде». «Нам не велено тебя выпускать», — ответил высокий воин, вероятно, старший. Но Софья была неробкого десятка. «Пусти!» — воскликнула она и оттолкнула стража. Тот, не ожидая от нее такого поступка, отлетел в сторону. Это позволило ей выскочить наружу и бегом направиться к воротам. Но они были закрыты, и перед ними не весть откуда оказались стражники. Княжна не растерялась. «Откройте ворота!» — требовательно приказала она и опять повторила. «Я иду к дяде, великому князю». Наверное, эту стражу не предупредили, что ее выпускать нельзя, понадеялись на первую. Первая не побежала за ней, надеясь на вторую, поэтому ее магические слова «иду к дяде, великому князю» открыли ей путь. Егайла занимал верхний замок, который был расположен на высокой горе, Ничего не знающая стражи верхних ворот была удивлена ее появлению, но ворота открыли. Ей приходилось здесь бывать, поэтому она также решительно направилась к княжеским хоромам. Два стражника, сидевшие внутри у входа, даже не обратили на нее внимания. Было утро, и пропудившийся люд сновал туда и обратно. Поднявшись беспрепятственно на второй этаж, княжна свернула на левую половину, где был кабинет великого князя. По всей видимости в кабинете его еще не было, поэтому приемная была пуста, и она решила дождаться дядю в кабинете. Не успела Софья сесть в его кресло, как до ее слуха донеслись голоса. один она узнала, это был дядин. другой и сипловатый принадлежал немолодому человеку. но кому княжна не знала? Быстро сработала мысль спрятаться. Не хотелось при чужом человеке поднимать скандал. Глаза быстро обижали кабинет. Хоть лезь под стол, больше спрятаться некуда. И тут ее взгляд упал на шторы. Они спускались, окаймляя окно почти с потолка до пола. И она стремительно ринулась к одной из них. Едва успела спрятаться, как в кабинет вошел Егайло, и с ним крепкий с брюшком и отвислыми усами человек — На нем была дорогая свитка, на боку длинная сабля, на ногах высокие сапоги. Так ходили польские вельможи. Когда уселись, Егайло спросил, «Что мне на это скажешь, вельможный пан?» Софья прислушалась, задав себе вопрос, о чем они до этого говорили. «Я думаю, кроме Болеслава Мазовецкого до Сигизмунда Черторыйского в Польше других женихов не найти». Егайло задумался. Он встал и подошел к окну. Сердце Софьи замерло. Стоит ему отдернуть штору и... Но штору тот не думал трогать и посмотрел на серое неприветливое небо и вернулся к себе. «Многие черторыйские служат русским. Что делать, князь?» — проговорил поляк. «Когда нам своей землицы не хватает, приходится искать ее на стороне. Твои братья тоже не чураются русской землицы». Эти слова били не в бровь, а в глаз, но Егайло не стал останавливаться на этом вопросе. «Мазовецкий уже не молод, зато будет верен. Кстати, он, как и ты, недолюбливает Витов-то». Услышав эти слова, сердце у Софьи замерло. «Егайло хочет выдать меня замуж? Да так, чтобы тот был верен ему, Егайле? Ну уж нет, — подумала она». Те еще поговорили о погоде, урожае и вышли из кабинета. Когда дверь за ними закрылась, Софья на цыпочках вышла из укрытия и осторожно подошла к двери. Посмотрев в замочную скважину, увидела, что приемная была пуста. Осторожно открыв дверь, вышла в приемную и хотела продолжить путь дальше. Весть, которую она услышала, заставила ее действовать. Она поняла, что ни при каких условиях дядя помогать ей не будет, а выйти замуж за человека, который потом будет воевать против ее родителей, недопустимо. Обдумывая, как ей выбраться, она вдруг услышала громкие голоса. Среди них был и голос дяди. Как показалось Софье, он был чем-то взбешен. Она не ошиблась. Ему только что сообщили, что бежала Софья. Ей опять пришлось укрываться за шторой, но уже в приемной. — Найти эту дрянь и привезти ко мне, — орал он, — А тех, кто допустил это в темницу. Он, громко топая сапогами, вошел в кабинет. За ним попытались войти несколько человек. — Вы куда? — повернулся он к ним. — Искать. И затопал сапогами. Софья поняла, что сейчас выйти отсюда не удастся, и ее все равно найдут. Она решила сдаться сама. Воспользовавшись тем, что приемная опустела, княжна вышла и села за стол секретаря. Ждать ей пришлось недолго. Вскоре вышел Егайло, мельком взглянул на нее и пошел дальше. На пороге он остановился, вернулся и, посмотрев на Софью, неуверенно спросил. «Ты?» «Я», — ответила она не без гордости. «Как ты сюда попала?» «Да очень просто. Сколько раз я была здесь...» «И ты водил меня за ручку?» «Было время, сейчас оно переменилось», — ответил он, присаживаясь напротив. «Я не хочу здесь разговаривать и предлагаю пройти в твой кабинет. Или мне больше нельзя туда входить? Я что, преступница?» Взгляд ее голубых, всегда радостных и лучистых глаз, сейчас был подобен хмурому небу. Такого он выдержать не мог». Встречать противника лицом к лицу он не любил. Это должны были делать его слуги. «Ты моя дорогая гостя», — ответил он, поднимаясь, — «прошу», и сделал жест рукой, показывая на дверь кабинета. Когда они вошли и сели, первой заговорила Софья. «Дорогой дядюшка», — ее голос был наполнен сарказмом, «я хочу тебе заявить, что туда я больше не пойду». Ты хочешь меня заморозить, чтобы я простыла? Ты избавился от племянницы. Учти, дядя, мой отец тебе этого не простит. Вы много раз с ним то дружили, то ссорились, но если ты сделаешь мне плохо, он отомстит тебе. Пойдет на тебя вместе с тевтонцами или подошлет убийцу. Это не я, торопливо вставил он. «Я тебя в этом и не обвиняю каким-то невинным голосом», — проговорила она. «Это я так, к примеру. А ты уж, дядюшка, обо мне позаботься. Я хочу гулять. Сидеть здесь...» — она обвела вокруг рукой. «Я не могу без Устиньи. Верни мне ее. Куда твои псы дели мою служанку?» «Не надо оскорблять моих людей», — довольно твердо заявил Егайло. «Я...» — Софья поднялась и на князя посмотрела гордая неприступная красавица. «Княжна! И никто из твоих хулуев не имеет прав командовать мной, тем более твои гостьей!» «Хорошо!» — Егайло взял колоколец, и на его звон показалась чья-то голова. «Позови ко мне ставора, приказал он. Ставар был у него что-то вроде дьяка, выполняя разные поручения князя. Когда тот явился, Егайло довольно грозно, как он умел это делать, приказал — «Переведи ее», — он кивнул на Софью, — «сюда, в верхний замок. Дай ей все, что необходимо. Учти, комната должна быть теплой. Верни ее служанку. Все должны знать, что моя племянница — моя дорогая гостья». Тот, выслушав, кивнул головой и удалился. За ним поднялась Софья. «И я пойду», — сказала княжна. Тон ее голоса был таким, что его можно было расценить и как просьбу, и как сообщение. Князь понял как просьбу. «Иди, иди», — ответил он добавил. «Если что нужно, заходи». У нее на языке так и вертелось спросить, «Какого жениха вы мне выбрали?» Но она сдержалась и спросила другое. «Когда вернется мой отец?» «Я ему не запрещаю вернуться в любое время», — ответил он с пафосом. «Чего вы не можете поделить, и для чего ты захватил его в плен?» Игайло резко поднялся. Облокотившись кулаками на стол, он по наклонил голову и проговорил. «Твой отец, как и дед, подняли на меня руку. Ты знаешь ли о том, что они пленили меня? Но они не держали тебя в темнице и отпустили в твой удел, а ты, — она говорила быстро, — обида сжимала ее горло, — хитростью захватил их обоих». — Не без твоей помощи был убит мой дед, а мой отец бежал, но он вернется. — Пошла вон! — завопил Егайло и ударил постулу кулаком. Когда Софья выскочила за дверь, силы оставили ее, и она прислонилась к стене. — Вот дура! И зачем я ему все это сказала? Он бросит меня в яму. — Ну и пусть. А я все сказала, что о нем думала. Пусть знает». У нее ничего не отобрали, дали теплую комнату, вернули у Устинью. Но она почувствовала, что кто-то стал следить за каждым ее шагом. Их разговор слышала мать Егайла Иолиания. Как только Егайла остался один, она вошла к нему. «Сын мой, я знаю, что в душе твоей пылает жажда мести. Умерь свой пыл, вся борьба еще впереди. Дело можно кончить и миром». Но если с Софьей что-то случится, вот тут ее отец станет для тебя не врагом, а зверем. Зачем тебе это? Сын послушал мать, которая когда-то выплакала для него корону великого князя. И Софья получила разрешение покидать стены замка, но за ней продолжали по пятам ходить люди ее дяди.